Глава 20, в которой что-то проясняется, но сначала очень запутывается. Ещё чаю, Матильда. Где ты витаешь, дочка? Я удивлённо моргнула и уставилась на чашку в своей руке. Она была такой горячей, почти обжигающей. Ты совсем одичала в этих своих горах. Ну кто, скажи на милость, так держит фамильный фарфор? Бабушка улыбнулась холодной улыбкой и взяла свою чашку за ручку очень элегантно, отставив мизинец. Что-то я задумалась, ответила я, оглядывая хижину. Да, Гингема и Бастинда здорово над ней потрудились. От первоначального пространства ничего не осталось. Так что ты думаешь, Матильда? О чем?» Кажется, я совершенно потеряла ход беседы. Никак не получалось вспомнить, о чем же мы говорили. Мысли путались. Я осторожно поставила чашку на стол и потерла лоб. Ты совершенно не слушаешь, возмутилась мама. Как можно быть такой невнимательной? Мы говорили про подарок. Подарок? Ну да, Матильда, ты что, забыла о тётушке Изабелле? У нее день рождения. Какая такая тетушка Что-то было не так. Я с подозрением посмотрела на пышные кексы и принюхалась. Нет. Вряд ли Ма и ба стали бы испытывать на мне какие-то чары или отвары. Строго говоря, она твоя двоюродная тетка», — пустилась в объяснение ма. «Троюродная», — поправила ба. И у нее день рождения. Надо бы как-то поздравить старушку. В наше время так важно поддерживать родственные связи. А она живёт совсем одна, денёшенька. Какая ещё тётка забыла? О чём же я забыла? Нужно было сделать что-то очень важное. Так, сказала я, решительно поднимаясь. Вы меня не проведёте. Что тут происходит? Гингема и Бастинда выглядели такими удивлёнными, что мои подозрения утроились. И тут забрезжила догадка. Вы хотите, чтобы я участвовала? В вашей нелепой революции тебя и вправду не провести, Матильда. Ма улыбнулась и погрозила пальцем. Мы не хотим тебя заставлять, но твоя помощь очень бы пригодилась. Я же говорила, что хочу остаться в стороне от всего этого. Но ты же не будешь нам мешать. Если это не повредит моему заповеднику и существам, что тут обитают, то вы обе взрослые ведьмы и можете делать все, что угодно. Давайте. Дразните магов, боритесь за новые законы, колдуйте на прополую. А, вот она. Морковь. Я хотела подкормить единорогов, наконец-то вспомнила. Стало чуточку легче. Конечно, мы будем тише воды, ниже травы, и вообще, когда это мы доставляли тебе хоть малейшие неудобства. Я поднялась. Какое странное ощущение, словно кроме морковки есть что-то очень большое и значительное. Где-то в затылке скребло лёгкое беспокойство, но я совершенно не могла сконцентрировать внимание. Ты не станешь допивать чай? Нет, благодарю, мне хочется пройтись и надо посмотреть, что там с морковью, пробормотала я и почти выскочила из хижины. Нет, моя память определённо выкидывала какие-то кульбиты. О чём же я забыла? Было, было же что-то. И тёплая чашки в руке напомнила. Я закусила губу от досады и огляделась вокруг. Лес в сгущающихся сумерках выглядел обычно, ничего подозрительного. Привычное стрекотание сверчков, отдаленные крики ауков, пахнет вечерней росой и дикой мятой с тимьяном. Из окон хижины лился теплый золотой свет, уютный лиловый дымок поднимался из трубы аккуратной спиралью. Слух уловил ведьмовское хихиканье бабушки и звон посуды. Никогда не понимала, зачем она всюду таскает свои сервизы. Думай, Матильда, думай, откуда взялось предчувствие катастрофы. Что ты должна была сделать? Я дошла до поселения гномов, когда уже совсем стемнело и на небе высыпали мелкие звездочки. Я села на камень И глядя на бархат неба, стала соображать, что же произошло в последнее время. Итак, я жила в заповеднике, никого не трогала, потом решила подстраховаться и запутать сюда пути дороги. Но байима проникли. Когда они приехали, я жила в хижине. Странно, что решила так рано начать наблюдать за гномами. Летающие обезьяны затеяли свару и огласили всю округу злыми громкими криками. Так, сказала я, бабушка и мама объявили войну магам и этому молчаливому. Хотели устроить тут штаб, но я не пустила других ведьм. Хм, но, кажется, я что-то знаю про молчаливого. Он потерял от чрезмерных усилий заболела голова. Да что же это за проклятое колдовство? Вероятность того, что прорехи в моей памяти возникли естественным путем, равнялась нулю. Звезды на небе стали ярче. Это явно какой-то знак. Хотелось стукнуть себя по лбу, но так боль сделается только сильнее. Можно попробовать провести ритуал очищающий от всех заклятий и вредоносных чар искупаться в лунном свете. Продумывая детали колдовства, я не сразу ощутила лёгкую дрожь земли под ногами и, не успев опомниться, провалилась в глубокую нору. Собрав силу воли в кулак, я едва успела замедлить падение, иначе стукнулась бы крепко. Проклятые гномы. Эти мелкие копатели не рассчитали нагрузку, и почва поплыла. Теперь, лёжа на спине, В скудном свете звезд я могла созерцать аккуратные ряды норок, из которых торчали чумазые мордашки. Мне представилась уникальная возможность познакомиться с гномьим бытом изнутри, проникнуть в глубины, скрытые от посторонних глаз. Но сейчас в темноте мне не слишком нравилась карабкаться по глине, да еще гномы заволновались, зашумели, зажгли факелы и принялись сыпать гравий мне на голову. По краю ямы скользнула черная тень, а потом обрушилась вниз. Сверкнули когти и раздался громкий щелчок зубов. Нет, ксенофонт, нет! Кот прижал уши к голове и приступил к охоте. Его не смущали мои крики и увещевания. Ксенофонт молнией носился по стенам ямы, хватая зазевавшихся гномов. Назад, назад. Я схватила извивающиеся тельцы, но черный гад обладал подвижностью ртути, да еще в пылу погони кот совсем потерял разум, и на руке у меня остались глубокие царапины. Тебе мало мышей, мало крыс. В моем воображении нарисовалась картина: гномы у мертвее шатаются по окрестностям. Смельчаков с факелами поубавилось. Да и не могли бедняги противостоять прирожденному убийце. Те, кто поумнее, отступили в глубь нор, а я негодуя по поводу повадок кошачьего племени в целом и ксенофонта в частности, стянула с себя юбку и набросила ее на кота. Мне удалось запеленать его так, что остались торчать только голова и кончик хвоста. Кстати, торчал он рядом с головой. Потом я карабкалась из ямы. Стоит ли говорить, что восхождение было лишено всякой элегантности? Уже на поверхности Я распеленала кота. Он яростно взвыл и исчез, слившись с тенью. Ох, ксенофонт, ты умеешь создавать мысль вертелась на языке. Кажется, я забыла о какой-то проделке кота, что он мог устроить, и почему это так важно было стереть из моей памяти. Вернулась я в хижину не в лучшем расположении духа. И даже не стала отвечать на вопросы, почему ты вся покрыта глиной и что с твоими волосами, дорогая. Матильда, тебе нужно принять ванну. Мама озвучила очевидное, а бабушка кивнула: "Даже в лесу нельзя позволять себя распускаться". «Ведьмы! настоящие ведьмы, достойные носительницы славных имен Гингемы и Бастинды. И главное столько заботы. Явно, что то им от меня требуется. Но интриганки по-прежнему сохраняли вид полного неведения и совершенной непричастности никаким колдовским делишкам. Бабушка даже взялась за спицы, скромная старушка, вяжет шарфик. Вот только в этом действии все было не так. Гингема никак не тянула на скромную, не была похожа на старушку и вязать она не умела. Вы обе ужасно переигрываете, сказала я. все таки я ваша родная кровь, и не надо меня так недооценивать. Ты права. Мама поднялась с кресла. Ладно. Нам нужна твоя помощь в одном деликатном деле. Ты уже один раз отказалась, поэтому поэтому вы не постеснялись манипулировать и врать, подсказала я. Я не это хотела сказать, но сделала именно это. Бабушка Гимгем отбросила спицы, и они воткнулись в стенку. Матильдочка, Хочешь говорить серьезно, Давай поговорим серьезно. Ты уже большая девочка, и пора заняться серьезным колдовством. Моя бровь вопросительно изогнулась. Надо было сразу же тебе показать. Идем. Бабушка поднялась, и тут я заметила, что с ее лицом произошли разительные перемены. Она опять помолодела. Похоже, пока я лазила по гномьим норам и сражалась с ксенофондом, ведьма не теряла времени даром. Ты выглядишь просто потрясающе, сказала я. «Поживешь с моё, еще не такому научишься. И, кстати, будет лучше, если ты начнешь называть меня Гингема. Бабушка Ба, это так старомодно, Не отвечает духу перемен. Я не нашла, что ответить, поэтому промолчала. Мы пошли в комнату Гингемы, которую она себе создала. Оглянувшись назад, я увидела за собой цепочку грязных следов. В раздражении взмахнула рукой и немного перестаралась. На полу разлилась огромная лужа. «Оставь!» — сказала ма, и в мгновение ока привела все в порядок. На широченной бабушкиной кровати кто-то лежал. "Подойди поближе, посмотри". Гингема слегка подтолкнула меня в спину. Нехотя я сделал несколько шагов вперед, меня охватил странный трепет. Уж слишком неподвижно лежало тело на кровати. Видимо, каким-то непостижимым образом притащили сюда мага. Мужчина спал. Но сон был нехороший. Не двигались ресницы, грудь не вздымалась от дыхания, да еще неестественная белизна лица. Кто это? тихо спросила я. Мать и бабушка залились издевательским смехом. Никто, а что? поправила меня Гингема. С твоей помощью Будет кто? Ну же. Присмотрись повнимательней. Можешь дотронуться. Но трогать неизвестного мага в постели бабушки я не спешила. Сначала я подумала, что мужчина зачарован, но потом смекнула. Это что? Кукла? Не совсем. Голем. И на него ушло несколько сервизов, которым ты, Матильда, питаешь странную пассивную агрессию. И ничего я не питаю. Неважно, кто что питает. Мама задушила наше препирательство на корню. Это голем, Матильда. Мы, конечно, можем им управлять и функционировать, он будет вполне прилично. Прилично для голема, ставила Гингема. Но нам этого мало. Мы хотим сделать его практически живым. Зачем? спросила я внутренне содрогаясь. Уж больно Голем сейчас походил на мертвеца. Чтобы исполнить роль мага, образ которого мы взяли за основу, но об этом еще рано думать. Действовать мы будем последовательно. Шаг за шагом. Сначала надо заставить его двигаться естественно. У вас ничего не выйдет, с уверенностью сказала я, даже если мы создадим круг И у вас есть план, как заставить голем шевелиться, то он же не сможет разговаривать. Големы этого не могут. Есть у нас одна идейка, как его разговорить. Последовал уклончивый ответ. Я уже собиралась сказать, что колдовство, конечно, отличное и во всех отношениях выдающееся, но у меня найдутся дела поважнее. Матильда, как только наш голем будет готов, мы уедем из этого прекрасного места. Как по мне, тут слишком уж много природы. А вот это уже было интересно и похоже на правду. Мне надо подумать, сказала я, стараясь не показать радости, и переодеться. Я оставила мать и бабушку колдовать над их творением, а сама отправилась окунуться в озеро, прихватив полотенце и чистую одежду. Во-первых, неплохо поймать лунный луч, а во-вторых, местная вода обладает почти магическими свойствами. Я выбралась из воды и уселась на полотенце. Помочь оживить голема, и тогда родственницы съедут из моего заповедника. Но почему же я изначально была против столь простого решения? Что они заставили меня забыть? Сейчас их предложение выглядело крайне заманчивым. Я отжала волосы и подставила лицо под потоки лунного света. Вернуть себе свой образ жизни, а требуется всего-то поколдовать немного. И само колдовство обещает быть интересным. Хозяйка. Вы вернулись, раздалось из кустов. Кусты вспыхнули и раздался вопль. Запахло подпалённым мехом. Огромный оборотень выскочил из кустов. За что? взвыл он. Хозяйка, это же я, Альберт. Оборотень пронесся мимо и бухнулся в озеро, поднимая точку брызг. Он долго фыркал и отплевывался. — Альберт Повторила я имя. Зачем ты меня напугал? Я решила вести себя как ни в чем не бывало, симулируя полное понимание происходящего. Но я понятия не имела, почему этот тип называет меня хозяйкой и какого рожна ему от меня надо. Я не хотел? А чего ты хотел? Как я должна реагировать? Сижу в тиши и уединении голая, наслаждаюсь лунным светом, и вдруг моих ушей достигает грубый голос. На моем месте любая ведьма поступила бы так же. Тебе можно сказать, повезло. Хотел бы я посмотреть на тварь, которая может вас напугать. А чего далеко ходить? Но я запретила этой мысли вертеться в моей голове. Если демонизировать родственниц, они становятся только сильнее. Альберт выбрался из воды и явил мне всю мощь своей человеческой ипостаси. Надеюсь, проплешин на шерсти не останется, заботливо поинтересовалась я. Всё будет нормально, буркнул оборотень. Заживёт как на собаке. Я вас учуял, сразу прибежал. Какой будет план, хозяйка? Мы явно с ним знакомы. Тут гадалки не ходи. Я вгляделась в золотые волчьи глаза, и тут всплыло воспоминание, как этот самый Альберт приносит мне клятву верности. Вот только зачем он это сделал и что было после туман. Хотя не совсем. Вспомнился вкус Жаркова, еще одна деталь, которая меня взволновала его вопрос. Вернулась ли я? Откуда? Куда я отлучалась? Вряд ли мы с ним имеем привычку встречаться под луной на озере. Или ты должен мне все рассказать, строго велела я. — «все сделал, как вы приказали, сидел в горах, чуть не одичал. Обритень пустился перечислять, с какими трудностями он столкнулся, но теперь я знала, что на несколько дней отлучалась в другую свою хижину. А потом меня притащили обезьяны, которыми командовала мама. "Ну, ка признайся, ты следил за ведьмами?" спросила я наугад, надеясь на нечеловеческое любопытство. Он отвел взгляд всего на секунду. "Я не буду гневаться", пообещала я. Мне важно знать, чем они были заняты в мое отсутствие. Одавали, сообщил оборотень. Из трубы валил зеленый дым, а иногда вырывался огонь. Били чашки. Про чашки я уже знаю. А еще случилась чернота. Что еще за чернота? Нет, не чернота, а чернота абсолютная и непроглядная. «Упала с неба, как гроза, только это была вовсе не гроза. Это было что-то черное, плотное, жуткое. И молнии все били и били. Я-то сначала подумал, что это молчаливый меня выследил. Тут я испытала укол привычного раздражения, таким знакомым показался мне этот разговор. Кто-то когда-то уже приписывал магам любое маломальски удивительное магическое явление. Но оказалось, что черноту наколдовали ведьмы, спросила я. Хм, протянул оборотень. Я не знаю. Но молчаливый так и не появился, поэтому Я все еще жив. Мне показалось, если я спрошу, какие счеты у молчаливого мага с простым оборотнем, то выдам себя с головой. А между тем Альберт смотрел на меня с надеждой, как будто вот прямо сейчас я выдам что-то гениальное и решу все проблемы одним махом. Я постаралась придать своему молчанию глубины. Если тянуть время, то можно много узнать. Так и случилось. Оборотень нахмурился, Я слышал, как две старшие ведьмы обсуждали какую-то башню. Как я понял, они хотели кого-то притащить, но не смогли. Интересно. Альфред, можешь припомнить еще что-нибудь? Альберт. Поправил меня Альберт. Возможно, они и говорили про мага. Я сначала решил, что Бранвейн молчаливый нашел способ и прорвался. Силы земные и небесные. Ты все время думаешь об одном маге, как будто другие не водятся в природе. Так что мне делать? спросил оборотень. Он выглядел такой огромной, мохнатой глыбой, при этом был совершенно растерян и напуган. А вопрос получился хороший. Ну-ка, отойди-ка, Альфред, то есть Альберт. Я поднялась, кажется, лунный свет хорошо подействовал, можно было начинать избавляться от всяких вредных чар. Я читала заклинания, возвращающее отнятое. Головная боль отступила, туман Застилавший внутренний взор медленно рассеивался. Вот сейчас я всё вспомню. Предвкушение стало таким сильным, мысли буквально зудели что-то приятное, связанное с магом. "Стена!" ага, крикнула я, отчего оборотень, сидевший в сторонке, вздрогнул. Вот они, значит, как, хитры негодяйки. Что случилось? Ничего страшного, просто так легко не получится. что вернуть. Придется заниматься зельем, а готовить его три дня. Но подействует наверняка, мощная штука. «Три дня, протянул оборотень. Это долгий срок. Что угодно может случиться. Давай сделаем так. Матильда. Матильда. Ну куда же ты пропала? Голос Гингема разлился в воздухе. Я бросилась к оборотню и прошептала: "Быстро прячься и не звука". Никогда бы не подумала, что оборотни в человеческом обличии умеют так быстро и бесшумно двигаться. Потрясающе. Бабушка Гингема выпорхнула на берег, обвела все вокруг цепким взглядом. Мне показалось, или ты с кем-то разговаривала? подозрительно спросила она. Я фыркнула. Просто дурная привычка говорить с собой. Ты что-то хотела, ба, Гингема? кое что обсудить? Бастинда считает, что не стоит посвящать тебя в наш план. Но я думаю, ты должна кое-что знать. И что же? Резкий порыв ветра взволновал деревья. Они закачались и как будто недовольно зашумели. Гингема помолчала немного. Сегодня Бастинда будет тебя обрабатывать на тему солидарности ведьм. Распишет ужасы притеснения, о том, что маги пытаются запретить нам колдовать и применять некоторые заклинания, а также про мечты магов о радостях супружества с ведьмами. Тут Гингема усмехнулась: "Ну, а это все чушь. Лохатая ведьма, которой можно что-либо запретить. Все как колдовали, так и будут колдовать. И можешь мне поверить, что в браке с магом нет ничего страшного. Я знаю, у меня было девять мужей. «Девять?» А я думала больше. Но Гингема только махнула рукой, демонстрируя полное презрение к математике. У Бастинды свои счеты к Бранвейну молчаливому, но гордость не позволяет ей это признать. Бабушка всегда любила драматические эффекты, поэтому сделала весьма многозначительную паузу. По всем правилам искусства ведения ведьмовской беседы мне надлежало задать вопрос. И что же между ними произошло, спросила я. Матушка Бронвейна Молчаливого была ее лучшей подругой. Силы земные и небесные, лучшие подруги это особенное состояние у ведьм, круто замешанное на соперничестве с легким привкусом зависти, непреодолимым желанием подловить друг друга и устроить каверзу, но при этом не лишено приязни. Такая ненависть на грани обожания и, конечно же, уважение. Лучшие подруги ведьмы всегда уважают друг друга. Я мысленно перебирала маминых подруг. Ты случайно не про тетушку Гекату? Хотя я не помню, чтобы у нее был сын. Нет, с Гекатой Бастинда давно разругалась в пух и прах. Я имею в виду Соломею. Они вместе учились. Помню, как обе вертелись около моего котла и подбрасывали туда сушеных мышей. Какие были времена. Две малявки, а уже такие задатки. Конечно же, я знаю госпожу Соломею. И я помню ее пухлого, капризного сынка, избалованный гадёныш, при нашей последней встрече бросил мне в капюшон комок грязи. Я помню, что он постоянно хныкал и жаловался, так что вряд ли его можно назвать молчаливым. Тем более его звали не Небранвейн, а Данфунг. Гингема покачала головой. Сейчас он подрос и сменил имя для благозвучия, взял псевдоним. Но он же был дурак-дураком, засовывал в ноздри карандаши и кричал, что это волшебные палочки. Я закатила глаза, Знаешь ли, все дети ведут себя глупо. Вот ты, Матильда, целовала пойманных лягушек в надежде, что одна из них окажется заколдованным колдуном. Или еще был случай. Я испугалась, что бабушка унесётся воспоминания о моем детстве и поспешно спросила: "Так что с молчаливым Бранвейном, который, оказывается, простой данфинг?" Если меня спросить то имя Бранвейн ничем не лучше данфинга. Помимо воли в памяти всплыло мальчишеское лицо, перемазанное грязью, И еще у Данфанга торчали уши, и в солнечный день они почти светились. И надо сказать, что лицо Голема не имело ни одной общей черты с тем, с кем мы в детстве бросались песком. О, в темноте у Гингема вспыхнули глаза. У него с твоей матерью возникла порочная связь. Эта новость ничуть меня не шокировала, о чем я немедленно сообщила. Не вижу ничего плохого в том, что маг, моложе ведьмы, и они нет. Перебила меня бабушка. Если бы они были любовниками, все было бы гораздо проще. Он убедил Бастинду открыть ему секреты колдовства. Матильда, твоя мать не доверяла их даже тебе. Хм. А вот это немного обидно. Как только он получил, что хотел, этот гаденыш, лишенный принципов. открыл свое истинное лицо, наговорил всякого, вышло некрасиво. Так что война с молчаливым дело глубоко личное, болезненное. и поскольку задета гордость семьи, то я тоже участвую. И ты предлагаешь мне присоединиться? Естественно. Мне стоит игнорировать тот факт, что вы подчистили мне память. На лице Гингемы не было никакого раскаяния. И она даже не посчитала нужным притвориться. «Все стало таким сложным, скривилась она. Согласись, колдовать над големом будет интересно. Достойная задача. И потом мы исчезнем, ты снова будешь бродить одна и с чистой совестью начнешь бормотать себе под нос. Что скажешь? Я почти согласилась. Почти. Но лучше не давать опрометчивых обещаний.